169. Гуру. Успеху общения предшествует настраивание арфы духа на определенный лад. Соответствующая форма обращения способствует полноте общения. Каждый устанавливает их сам, не следуя по чужой к о л ь е В этом отношении дух свободен являть свой собственный выбор, ценить своеобразие и непосредственность. Повторение чужих молитв не столь действенно, сколько неподражаемости своеобразие собственных.